Глава девятая. Великое собрание у хлева на холме. Они не могли ни говорить, ни даже плакать. Потом единорог ударил копытом озем и тряхнул гривой: Государь, сказал он, теперь нет нужды совещаться. Замыслы обезьяна шли гораздо дальше, чем нам казалось. Без сомнения, он давно был в тайных сношениях с Тисроком.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 Звук гонга стих. Откуда-то слева появились трое. Первым шел Рижда Тархан, тархистанский воен-начальник. Вторым — обезьян. Тархан держал его за лапу, тот хныкал и бормотал. — Не дейте так быстро, не надо, я себе бог и чувствую. О, моя бедная голова! Эти полночные собрания меня доконали. Обезьяны не привыкли вставать по ночам. Я не летучая мышь. Ах, моя бедная голова! Третьим, мягко и важно, высоко подняв хвост, шествовал рыжий кот. Они направились к костру и прошли так близко от Тириона, что могли его увидеть. К счастью, они смотрели в другую сторону. Однако Тирион слышал, как Рижда Тархан сказал рыжему. — Теперь, мудрейший из котов, займи свое место. И смотри, сыграй свою роль как следует. — Рассчитывайте на меня, — сказал рыжий.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 однако выпрямился и громко начал. «Слушайте вы все! Случилось ужасное, гнусное, гнуснейшее из всего, что когда-либо происходило в Нарне! Ташлан?» «Ташлан, дурак!» — прошептал Рижда. «То есть... Э, ташлан, конечно!» — сказал обезьян. «Жутко сердит!»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 Нарядился в львиную шкуру и бродит здесь неподалеку, выдавая себя за аслана!» Джилл подумала, что обезьян помешался. «Он что, собирается рассказать всю правду?» Послышалось рычание, полное ужаса и гнева. «Кто он? Где он? Попадись он мне в зубы!» Э? «Его видели прошлой ночью!» — провизжал обезьян. «Но он удрал! Это сел!